Глава четвертая. Вот садишься ты такой без всяких раздумий в машину. Ну машина и машина. Ты садишься, пристегиваешься и мельком отмечаешь про себя какие-то детали. Нет ли мусора на полу, удобно ли сидеть. Но ты не приглядываешься специально, можешь при этом продолжать разговаривать. Что-то происходящее на улице может отвлечь твое внимание. И ты садишься в машину совершенно беззаботно, не задумываясь о том что эта машина на ближайшее время станет твоим пристанищем, что в этой машине ты безвылазно проведешь несколько дней, и они покажутся тебе неделями. Машина станет твоей второй кожей, она будет совсем другой машиной, нежели той, в которую ты садился. В ту машину ты уже никогда не сядешь. Так же, как уже не получится жить в том же самом доме, на просмотр которого ты ходил еще до того, как подписал контракт хотя, если задуматься, я в нее только что сел и еще не знаю, что мне предстоит провести в ней несколько дней. Я даже не сразу замечаю, что это машина с бензиновым двигателем. Всю жизнь я только на таких и ездил, для меня это самые обычные машины, но получается, что у Леннокса есть специальное разрешение, а может и нет, я до сих пор не узнал» где он работает и что мы собираемся делать с памятью Бонза. Сейчас мы просто едем по Мерсбергену, и ему во всяком случае удается не наталкиваться на карнавальные шествия. Вымощенные булыжником улицы пестрят яркими полосками, разбросанными без какого-либо порядка. Может быть, это такое длинное закодированное сообщение, расписанное по всем улицам деревни, и в нем зашифрована суть нашей миссии. Именно за этим мы сюда, в Мерсберген, и приехали, Но нет, это конфетти, я оглядываюсь, ожидая увидеть, как они взметаются в нашей аэродинамической тени, однако они остаются на месте, как будто их наклеили на булыжники. Я поднимаю взгляд поверх домов, но железная лапа тоже исчезла, и мне кажется, что надо помахать ей в ответ на прощание. «Как у тебя дела?» — спрашивает Леннокс. «Хорошо», — говорю я. Он криво усмехается, но не неприятно. Мы не виделись столько лет, а ухмылка все та же. Если бы у тебя все было хорошо, ты бы со мной не поехал, сказал он. С чего бы? Что за бред, ты ведь меня сам попросил, про Бонза начал рассказывать. Судя по всему, никаких срочных обязательств у тебя нет, ежедневник пустой, взял и поехал, может тебе так и лучше, может ты убегаешь от чего-то или от кого-то. Да нет. Хотя да от кресла матери, от издательши, от той женщины Вальберт Хейне. Но я молчу. Потому что это неправда. Все, что я себе в конце концов позволил, это положил на ленту разделитель чуть громче, чем нужно. Кажется, это было так давно, а ведь мы только начали. «Дела отлично», — говорю я. «Можешь не беспокоиться». «Постарели мы только, да?» восклицает Леннокс. Тут он прав, мы постарели, а особенно он, потому что я его 40 лет не видел, а за своим старением каждый день наблюдал в зеркале понемногу. Волосы у него посидели и истончились, кожа на подбородке обвисла, он похож на человека, которого искусственно состарили для последней части фильма, то ли гримом, то ли на компьютере. «Вот, смотри!» Он снимает руку с руля и протягивает в мою сторону, расставив пальцы. «Не трясется», — говорю я. «Чего?» «Я про пятна на руках. Взгляни!» Кисти у него действительно в коричневых пятнах. Я пошел к врачу, думал, это рак кожи. А он мне, что вы, это возрастное. Он кладет руку обратно на руль и смеется, как будто это смешно. Возрастные пятна. И сила уже не та. Помнишь, как раньше мы целыми днями таскали коробки в архиве? Сейчас-то уже так не получится. Скажешь тоже целыми днями. В шахматы еще играли в коридорах, на бывших полицейских ходили смотреть. Да-да, говорит Леннокс. Но в перерывах нормально так горбатились. А с Йоханом помнишь, когда за архивами ездили? Туда-сюда по лестнице. Даже представить страшно. Но этого больше и не требуется, слава богу. А ты как? Тоже старый и больной. Да ничего вроде, говорю я, только иногда в голове какое-то жужжание. Может, от усталости, а может, внутреннее эхо от шороха шин. Не привык я так долго куда-то ехать. Внутреннее эхо от шороха шин повторяет Леннокс как под диктовку. Красиво сказано, сразу видно, что ты писатель. Это называется тинетус. Возрастное. Нет, говорю я, это как будто жучок в голове пожужит и перестанет. Если это и тинетус, то он ищет место, где бы устроиться. Я мог бы сказать, что у меня в голове расположилась моя мать в своем кресле, но сравнение с жучком мне больше нравится, так хотя бы объяснять ничего не придется и не тусыщет место, где бы устроиться, диктует Леннокс, опять поэтическая находка. И как это звучит? Ну просто, как я сказал, как жучок. Псст, пссст, псст, быст, псст, пссст. Так ведь это Йохан, восклицает Леннокс. Это Йохан разъезжает у тебя в голове на своей коляске. Видать, так оно и есть, соглашаюсь я. Йохан Говорит Леннекс. Йохан. Он как будто изо всех сил пытается представить его в инвалидной коляске с электроприводом. Именно такой звук был, да? И смотрит вперед, положив руки на руль и задумчиво кивая. «А ведь ты был прав», — произносит он через несколько минут молчания. «Что? Когда?» «Когда мы с тобой познакомились в архиве, и я представился». «Тебе послышалось, Леннон?» «Во всяком случае, ты переспросил, Леннон?» «Ты был прав, это от Леннона». «Леннон с Иксом на конце». «Никак не связано с Энни Леннокс». «Понятно, Ленан с Иксом на конце». энни леннокс понятно Ленан с — говорит он, — «для пущей загадочности». «Изюминки». «Остроты». «Я когда-то фанатил от бетлов». «Я тоже». «Знаю», — произносит Леннокс, — «мы раньше часто об этом говорили». «Разве?» «Вообще не помню». «Нет, правда, если я говорю, значит, так оно и есть. Мы с тобой раньше подробно обсуждали Битлз, и в том числе, что мы оба чуть-чуть не дотягивали по возрасту. У тебя была старшая сестра, а у меня старший брат. Я даже помню, где ты был, когда узнал, что Леннон убит». «Это было утром, ты еще не встал, и к тебе в комнату зашла мама и сказала, что застрелили кого-то из Битлз. По радио передавали, только она не уверена, что правильно запомнила имя. Ленин. У тебя тогда на стене висело четыре фотографии из белого альбома, и она безошибочно показала. Вот этот. Ты не переставал удивляться, что она вот так сразу его опознала». Леннокс смотрит на меня, потом опять переводит взгляд на дорогу и усмехается. Он запомнил все, что я ему рассказывал давным-давно. Что-то в этом не то. Он всегда и во всем был выше меня. И в шахматах всегда побеждал. Едем дальше, я вспоминаю, как мама зашла ко мне в комнату. Я тогда был без работы, школу бросил, не доучившись, вот и спал до полудня». За пару месяцев до этого она тоже заходила ко мне. «Ты что, голышом спишь?» Прошипела она тогда, как будто я совершил страшное преступление, которое надо во что бы то ни стало скрыть от властей. А может, в этом была еще и зависть, что я начинаю то, с чем она давно попрощалась. Через месяц я переехал в Амстердам, сестра училась там в университете. Один из ее знакомых оставил мне квартиру в Скоте в районе Ост. Оттуда я так никуда больше и не перебирался. В смысле, из Амстера, в Скоте я прожил всего полгода. Ты что, все забыл? Спрашивает Леннокс, думая, наверное, что видит все по моему лицу. Нет, я не помню только, как тебе об этом рассказывал.